Кассета пятая, Дорожка третья, Продолжение страницы 320. Порочащими являются такие несоответствующие действительности сведения, содержащие утверждение о нарушении гражданином действующего законодательства или моральных принципов, о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственную и общественную деятельность, репутацию и тому подобное, которые умаляют его честь и достоинство. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио- и программам, демонстрацию в хроникальных программах и других средствах массовой информации, изложение в судебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной форме, нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений только тому лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. Статья 152 Гражданского кодекса устанавливает специальный порядок опровержения порочащих сведений, которые были распространены в средствах массовой информации. Опровержение должно последовать в тех же средствах массовой информации, В порядке статьи 152 Гражданского кодекса не рассматриваются требования об опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других официальных документах, для обжалования которых законом установлен иной порядок. Страница 321. При рассмотрении в суде Дело о защите чести и достоинства истец доказывает лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, которому предъявлен иск. Обязанность доказывания соответствия действительности распространенных сведений возлагается на ответчика. Фактами, соответствующими действительности, гражданин порочит себя сам, и в этом случае защищаться ему не от кого Специальный порядок установлен и для опровержения сведений, содержащихся в документе, исходящем от организации. Такой документ подлежит замене. Например, запись в трудовой книжке об увольнении за систематическое нарушение трудовой дисциплины признана судом, не соответствующей действительности. В этом случае работник вправе требовать замены трудовой книжки без внесения в нее порочащей записи. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом, с учетом способа, которым порочащие сведения были распространены. Согласно пункту 3 статьи 152 Гражданского кодекса, гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации. Представляется, что гражданин имеет право на реплику, как в тех случаях, когда опубликованные сведения – сами по себе его не порочат, так и в тех, когда они содержат порочащие гражданина сведения. Ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих честь и достоинство, являются лица, распространившие эти сведения. Если иск содержит требования об опровержении сведений, распространенных в средствах массовой информации, в качестве ответчиков привлекаются автор и редакция соответствующего средства массовой информации. При опубликовании или ином распространении таких сведений без обозначения имени автора, например, в редакционной статье, ответчиком по делу является редакция соответствующего средства массовой информации. В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика должен быть привлечен учредитель данного средства массовой информации. По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в служебных характеристиках, ответчиками являются лица, их подписавшие и предприятия, учреждения, организации, от имени которых выдана характеристика. Если действие лица, распространившего порочащие другое лицо сведения, содержат признаки преступления, потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке гражданского судопроизводства. Если установить лицо, распространившие сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений, не соответствующими действительности. В скобках пункт 6 статьи 152 Гражданского кодекса. Страница 322. При предъявлении иска о защите чести и достоинства, Закон не предусматривает обязательного предварительного обращения с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к средству массовой информации, распространившему сведения, которые, по мнению истца, необоснованно порочат его честь, достоинство или деловую репутацию. Если иск предъявлен в связи с отказом средств массовой информации в публикации опровержения или ответа опороченного лица, то это требование может быть рассмотрено судом при условии, что редакция средства массовой информации в такой публикации отказала, либо не произвела ее в установленном законом порядке. При невыполнении решения суда суд праве наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и порядке, предусмотренных процессуальным законодательством. Примечание первое. Смотрите федеральный закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, От 5 апреля 1995 года Собрание Законодательства Российской Федерации 1995, номер 18, статья 1596, конец примечания. Пункт 2. статьи 150 Гражданского кодекса предусматривает возможность использования при защите нематериальных благ любого способа, названного в статье 12 Гражданского кодекса, а также иных способов, установленных кодексом и другими законами, если только существо нарушенного нематериального блага, и характер последствий этого нарушения допускают такую защиту. В соответствии с пунктом 5 статьи 152 Гражданского кодекса, гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений, требует возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса предусмотрено. то правила о защите деловой репутации гражданина, соответственно, применяются к защите деловой репутации юридического лица. Это означает, что юридическое лицо вправе требовать опровержения несоответствующих действительности, порочащих его деловую репутацию, сведений, имеет право на помещение ответа в средствах массовой информации и на установление в судебном порядке факты несоответствия распространенных порочащих сведений действительности. а также на возмещение причиненного в связи с посягательствами на деловую репутацию имущественного ущерба. Что касается возмещения морального вреда, то в статье 151 Гражданского кодекса этот вопрос урегулирован лишь применительно к нарушениям прав граждан. Некоторые комментаторы Гражданского кодекса на основании этого приходят к выводу, что юридическим лицам моральный вред возмещаться не должен. Примечание второе. Брагинский М. Суханов Е. Ярошенко К. комментарии Гражданского кодекса Российской Федерации. Хозяйство и право 1995, номер 5, страница 23, конец примечания. Однако, в пункте 5 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда от 20 декабря 1994 года номер 10 Примечание первое. Разъясняется, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случае распространения таких сведений в отношении юридического лица. Примечание. Страница 323. Примечание первое. Сборник постановлений пленумов Верховных судов ССР РСФСР, Российской Федерации по гражданским делам. Москва. 1999. Страница 305. Конец примечания. На требования о защите чести, достоинства и деловой репутации исковая давность не распространяется. Защита иных личных неимущественных прав Целью гражданской правовой защиты личных неимущественных прав граждан является предоставление и обеспечение им физической и интеллектуальной неприкосновенности, а также неприкосновенности внутреннего мира личности, тем, чтобы гражданин имел определенную самостоятельность от общества и его социальных и государственных образований. Такая автономия может обеспечиваться предоставлением гражданину свободы и неприкосновенности, а также охраной тайны личной жизни. Гражданско-правовые нормы, наряду с нормами других отраслей права, направлены на охрану жизни человека в плане не только предотвращения произвольного лишения жизни, но и регулирование отношений, связанных с трансплантацией органов человека, искусственным оплодотворением, искусственным прерыванием беременности и прочим. Нормы, направленные на защиту здоровья, призваны обеспечить нормальную жизнедеятельность человека, его физическое и психическое благополучие. Индивидуальная свобода гражданина обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны проявления его личности. Неприкосновенность частной жизни, личные семейные тайны – это право лица по своему усмотрению определять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Правовая защита этого блага направлена на исключение любого вмешательства в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев предусмотренных законом. Гражданское право и средства защиты эффективны в тех случаях, когда нарушение тайны личной жизни, распространение информации о различных сторонах жизнедеятельности гражданина нанесли ему ущерб. Защита названных благ предполагает обеспечение неприкосновенности частной жизни с одной стороны и сохранение тайны этой жизни с другой. Неприкосновенность частной жизни предполагает неприкосновенность жилища. средств личного общения, тайны переписки и телефонных переговоров, личной, частной документации, неприкосновенности внешнего облика, индивида. Личная и семейная тайна может состоять из сведений, касающихся состояния здоровья, усыновления, распоряжения имуществом, денежных сбережений, сведений о личной, семейной жизни. В индивидуальной жизнедеятельности гражданин вправе поступать в по своему усмотрению, и предоставление ему этой возможности также может быть расценено как способ защиты, самозащиты. Страница 324. Право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства обеспечивается тем, что только сам гражданин может решить по своему личному усмотрению, где и как долго ему проживать, какие места посещать, где будет находиться его постоянное или временное место жительства. Он может свободно перемещаться внутри страны, и покидать ее пределы и возвращаться вновь. Свобода передвижения предполагает не только изменение мест жительства и пребывания, но и оседлость, неизменность места жительства, нахождение гражданина в пределах государства, и его части, если постоянное пребывание в этом месте соответствует воле и желанию самого гражданина. Право на имя. Наиболее существенные из прав индивидуализирующих личность гражданина, русское официальное имя состоит из фамилии, имени, отчества и подтверждается официально выданным документом, паспортом, свидетельством о рождении, другими документами, удостоверяющими личность гражданина. Родившемуся ребенку уже в течение месяца должно быть присвоено определенное имя, достоверно записанное в актовых записях и в свидетельстве о рождении. Примечание первое. Смотрите пункт 6 статьи 14 Федерального закона об актах гражданского состояния от 15 ноября 1997 года. Собрание законодательств Российской Федерации 1997 номер 47, статья 5340. Конец примечания. Неправильная, с ошибкой составленная запись имени подлежит исправлению в установленном законом порядке. Присвоение чужого имени пресекается различными, в том числе гражданско-правовыми средствами. Наряду с правом на имя, данное при рождении, гражданину предоставлено право на его перемену, например, в случае неблагозвучности имени. Желание гражданина обосновано уважительными причинами изменить фамилию, имя или отчество. Родителям ребенка предоставляется право на выбор имени, и если имя ребенку дано без учета пожеланий родителей, Актовая запись должна быть исправлена по заявлению родителей, поданному в пределах установленного срока в органы ЗАГСа. Способом защиты можно признать и правила, в соответствии с которым может быть изменено имя ребенка в связи с тем, что в быту он известен под другим именем. Широкое применение гражданского права и способы защиты права на имя находят в случаях, когда присвоение чужого имени и использование его с искажением причиняют его носителю нравственные страдания. и, возможно, имущественный вред. Компенсация морального вреда Категория морального вреда появилась в нашем законодательстве сравнительно недавно. В течение длительного времени считалось, что моральный вред в социалистическом обществе возмещению вообще не подлежит. В обосновании этого приводился проникнутый фарисейством аргумент, который сводился к тому, что личность советского человека находится на столь недосягаемой высоте, что ее никак нельзя оценивать на деньги. Постепенно, однако, и в общественном сознании, и в подходе законодателя к решению этого вопроса произошел перелом. Страница 325. Вначале, в специальных нормативных актах, рассчитанных на отдельные случаи, а затем в актах общего кодификационного характера, категория морального вреда была узаконена. Примечание первое. За последние годы отечественная литература пополнилась множеством книг, брошюр, статей, авторефератов, диссертаций, целиком или в значительной части посвященных компенсации морального вреда. Вот лишь некоторые из работ, относящиеся к данной проблематике: А. А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. Москва, 1997. Минглеев Ш. Возмещение морального вреда. Душанбе, 1998. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах Автор реферат кандидатской диссертации Санкт-Петербург 1998 и другие. Конец примечания. Наиболее общей нормой, которая предусматривала возмещение морального вреда, стала статья 131 основ гражданского законодательства 1991 года, которая была введена в действие на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 года. В этой норме впервые была предпринята попытка определить понятие морального вреда А также закрепить условия и способы его возмещения. Моральный вред в статье 131 основ был определен как причинение гражданину физических или нравственных страданий. Из этой характеристики морального вреда следует вывод, что моральный вред может быть причинен только физическому лицу, поскольку физические или нравственные страдания может испытывать лишь психофизическая особь, но никак не социальная общность, каково является юридическое лицо. Что же касается условий возмещения морального вреда, то в качестве таковых были предусмотрены противоправность действий причинивших вред и вина причинителя вреда. Указывалось, что моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и в размере определяемых судом, причем независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. О возмещении вреда речь шла и в статье 7 основ. Причем в ней предусматривалось возмещение морального вреда, причиненного не только гражданину, но и юридическому лицу в случае распространения сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию. Обратим внимание на то, что в статье 131 основ возмещение морального вреда предусматривалось независимо от того, причинен ли этот вред посягательством на личное неимущественное право или на имущественное право потерпевшего лица. Эти правила действовали до 1 января 1995 года. С этой даты, на смену им, пришли нормы о моральном вреде и его возмещении, зафиксированные в Гражданском кодексе. Статья 151 Гражданского кодекса определяет моральный вред по существу так же, как и основы гражданского законодательства 1991 года, а именно как причинение гражданину физических или нравственных страданий. Наряду с этим законодатель по-разному подходит к случаям причинения морального вреда посягательством на принадлежащие гражданину личные неимущественные права, либо иные нематериальные блага с одной стороны, и посягательством на те права и интересы гражданина, которые не охватываются категорией нематериальных благ с другой. Если моральный вред причинен гражданину посягательством на принадлежащие ему нематериальные блага, то он при наличии предусмотренных законом условий возмещается независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение специальным законом или нет. Страница 326. В указанных случаях достаточным основанием для возмещения вреда служит статья 151 Гражданского кодекса. А вот если моральный вред причинен потягательством на какое-либо материальное благо, которое находит свое выражение в имущественном праве, то он подлежит возмещению лишь тогда, когда существует специальный закон, такое возмещение предусматривающий. Таковым законом является в частности закон о защите прав потребителей. В случаях, подпадающих под действие этого закона, моральный вред потерпевшему лицу возмещается независимо от того, причинен ли он посягательством на нематериальные блага или на имущественное право. Таким образом, в статье 151 Гражданского кодекса по сравнению со статьей 131 Основ круг случаев, в которых моральный вред подлежит возмещению, сужен. Указанные обстоятельства нужно учитывать, если моральный вред был причинен после 1 января 1995 года. В статье 151 Гражданского кодекса предпринята попытка найти ориентиры, из которых суд мог бы исходить при определении размеров компенсации морального вреда. Суд принимает во внимание степень вины нарушителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также учитывается степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. В самом деле, один человек легко раним и остро переживает неправомерное вторжение другого лица в сферу его нематериальных и имущественных прав и интересов. А другому лицу все как сглся вода, и он довольно спокойно реагирует на действия, наносящие ему какой-либо урон. При этом, поскольку возмещение морального вреда является мерой гражданско-правовой ответственности, надлежит исходить из тех оснований ответственности, которые должны быть налицо в том или ином конкретном случае. Так, если ответственность наступает независимо от вины, например, за вред, причиненный источником повышенной опасности, то и моральный вред в принципе подлежит возмещению независимо от вины. Но, пожалуй, наиболее сложным является вопрос, кому именно моральный вред может быть причинен, только гражданину или также юридическому лицу. Из определения морального вреда данного в статье 151 Гражданского кодекса. И условий его возмещения может быть сделан вывод, что моральный вред может быть причинен только физическому лицу. Повторим еще раз, юридическому лицу. Физические и нравственные страдания вроде бы причинены быть не могут. Однако в статье 152 Гражданского кодекса, предусматривающей защиту чести, достоинства и деловой репутации, сказано, что правила о защите деловой репутации гражданина, соответственно, применяются и к защите деловой репутации юридического лица. А в числе этих правил предусмотрено не только возмещение убытков, но и компенсация морального вреда. Опираясь на эти положения, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении 20 декабря 1994 года номер 10 специально посвященным вопросам компенсации морального вреда, разъяснил, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридических лиц. В скобках смотрите пункт 5 постановления, страница 327. Иными словами, Пленум склоняется к тому, что моральный вред может быть причинен и юридическому лицу, В тех случаях, когда распространены сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, и этот моральный вред подлежит возмещению. Однако в последнее время чаша весов склоняется в пользу того, что моральный вред юридическому лицу, исходя из самой категории морального вреда, как причинение физических и нравственных страданий, причинен быть не может. В тех случаях. Когда деловой репутации юридического лица нанесен урон распространением каких-либо порочащих сведений, юридическое лицо может требовать возмещения причиненных ему убытков, в том числе и в виде упущенной выгоды. Но размер этих убытков, разумеется, должен быть доказан. А это значительно сложнее, поскольку размер причиненного морального вреда не подлежит столь же точной дозировке, как размер убытков. Примечание первое. В постановлении Пленного Верховного Суда Российской Федерации и Пленного Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, 8, вопрос о том, может ли быть причинен моральный вред юридическому лицу, и если может, подлежит ли он компенсации, оставлен открытым. Конец примечания. Страница 328, раздел 2. Вечное право. Глава 16. Общие положения о вечном праве. Параграф 1. Понятие и признаки вечного права. Понятие вечного права. Под вечным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов у лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства. Вечное право принадлежит к числу категорий, которые широко использовались в далеко отстоящие друг от друга исторические эпохи. Не составляет исключения и наше время. Живучесть вечного права во многом объясняется тем, что оно закрепляет отношение лица к вещи, имуществу, обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых различных потребностей. Указанное обстоятельство приводит, однако, к тому, что категория вечного права достаточно уязвима и не раз подвергалась критике в цивилистической науке. Можно сказать, что недостатки, присущие вечному праву как правовой категории, в известной мере являются продолжением ее достоинства. Под категорию вечных прав нередко подводят права, которые имеют мало общего друг с другом. В результате происходит обесценение и самой категории вечных прав. Впрочем, так всегда бывает, когда пределы того или иного понятия определяют чрезмерно широко. Из данного выше определения вечного права не следует, будто вечное право сводится к тому, что закрепляет отношение лица к вещи. Если бы так обстояло дело, то вечное право, на роль, право вообще не могло бы претендовать. Антитеза вечных и обязательственных прав состоит в том, что в области вечных прав решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные действия, в то время как в области обязательственных прав удовлетворения интересов у происходит прежде всего в результате действий обязанного лица. В то же время, в обоих случаях, осуществление субъективного права независимо от того, относится ли оно к вечному или обязательственному, юридически обеспечивается должным поведением обязанных лиц. Но если при осуществлении обязательственных прав указанное обстоятельство видно невооруженным глазом, ясно, например, что интерес кредитора в заемном обязательстве не будет удовлетворен до тех пор, пока заемщик не вернет долг, то в области вечных прав поведение обязанных лиц на первый план не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не препятствовать управомоченному лицу совершать или не совершать действия по осуществлению своего права. Иными словами, их обязанности по отношению к управомоченному сводятся к пассивному издержанию. Но от этого они не становятся менее значимыми. Стоит кому-то из обязанных лиц нарушить свою обязанность вторгнуться в сферу хозяйственного господства управомоченного лица, И в осуществлении вечного права может произойти затор со всеми вытекающими из этого последствиями. Придется прибегать к мерам государственной охраны или к мерам самозащиты, чтобы заставить обязанное лицо вести себя должным образом, загладить последствия правонарушений и т.д. Страница 329. Словом, носитель вечного права не находится в безвоздушном пространстве, не остается с вещью один на один, он всегда действует в сложной сети социальных связей и отношений, в результате чего характера юридически значимого приобретает как его собственное поведение, так и поведение окружающих его третьих лиц. В истории отечественного законодательства судьба вечного права складывалась по-разному. Например, примере вечного права можно убедиться в том, что свою судьбу имеют не только люди и книги, но также и права. В дореволюционной России под категорию вечного права подводили широкий спектр гражданских прав, особенно в области поземельных отношений. В советский период вечное право поначалу было узаконено. В Гражданском кодексе 1922 года был особый раздел, который так и назывался – вечное право. В нем к числу вечных прав были отнесены право собственности, право застройки и залог. В дальнейшем, однако, в связи с признанием за гражданами права собственности на жилой дом, сошло на нет и было отменено право застройки. Что же касается залога, то в науке в тот период преобладало мнение, что он тяготеет, к обязательственному праву, будучи одним из способов обеспечения обязательств. Все это наводило на мысль, что прочные научные основания для выделения вечных прав в качестве одного из подразделений системы гражданского законодательства отсутствуют. На судьбе вечных прав отрицательно сказалось и то, что земля и другие природные ресурсы относились к объектам исключительной собственности государства – и были изъяты из гражданского оборота, а также то, что в законодательстве не проводилось за редчайшими исключениями деления имущества на недвижимое и движимое. Правда, попытки реанимировать категорию вечных прав в науке периодически предпринимались. Так, к вечным относили иногда право оперативного управления, право бессрочного пользования землей, право нанимателя жилого помещения в государственном и общественном жилищном фонде и ряд других. Однако поддержки со стороны законодательной власти в тот период они не получили. Что же касается сервитутов, которые во всех правовых системах традиционно относились к числу вечных прав, то подспудно они в нашем законодательстве присутствовали всегда, но их юридической квалификации дано не было. Например, право пожизненного проживания в чужом доме могло быть установлено в силу завещательного отказа или договора об отчуждении имущества под условием пожизненного содержания. Споры между владельцами прилегающих друг к другу земельных участков, например, об определении границ, признавались неподведомственными суду, а споры об определении порядка пользования неразделенным земельным участком суд мог рассматривать. Словом, до тех пор, пока права владельцев земельных участков были резко ограничены, а оборот недвижимого имущества заморожен, трудно было рассчитывать на возрождение категории вечных прав. Страница 330. На отрицательное отношение законодателя к категории вечных прав повлияла ее оценка в юридической науке. В работах В.К. Райхера, О.С. Йоффе и других ученых довольно убедительно доказывалось, что четкие критерии для ее вычленения отсутствуют, а социально-экономические и э, правно-политические основания для ее закрепления в нашем законодательстве отпали. Примечание первое. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права. Известия экономического факультета Ленинградского политехнического института. 1928. Выпуск 25. Страница 273-306. ИОФИ О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. Ленинград 1949. Глава 5. Конец примечания. Все это привело к тому, что в кодифицированных актах гражданского законодательства 60-х годов, основу гражданского законодательства 1961 года, и принятых вслед за ними гражданскими кодексами союзных республик, вечное право в качестве одного из подразделений системы гражданского законодательства закреплено не было. Вслед за общими положениями в указанные акты был включен раздел «Право собственности». Возрождение вечного права в отечественном законодательстве началось с принятием закона РСФСР о собственности, в котором впервые после длительного перерыва были узаконены вечные права. Смотрите, например, статьи 5 и 6 закона. Дальнейший шаг в том же направлении сделали основы гражданского законодательства 1991 года, в которых появился специальный раздел «Право собственности и другие вечные права». Тот же раздел, но в более расширенном объеме и с разбивкой на главы, мы находим и в первой части Гражданского кодекса, принятой в 1994 году. Все это обязывает к тому, чтобы раскрыть содержание вечного права. Общее определение вечного права, которое ранее было дано, для этих целей недостаточно. Необходимо выявить присущие вечным правам признаки, но вначале придется сделать одно предварительное замечание. Главенствующее место в системе вечных прав занимает право собственности, характеристике которого будет уделено особое внимание. Далеко не все признаки, присущие праву собственности, могут быть распространены и на другие вечные права. На данном этапе изложения задача будет состоять в том, чтобы выявить общие признаки, присущие всем вечным правам. Что же касается тех качеств, которые характеризуют право собственности, то мы попытаемся раскрыть их содержание в главах настоящего раздела, посвященных именно праву собственности. Признаки вечного права. В юридической науке существует самый различный набор признаков, присущих вечным правам, да и содержание этих признаков раскрывают по-разному. Во многом это объясняется разноголосицей в определении круга вечных прав. Иногда этот круг определяют чрезмерно широко, в других случаях слишком узко. Если суммировать высказанные на сей счет суждения, то в числе признаков вечного права чаще всего фигурируют указания на то, что вечное право носит бессрочный характер. Объектом этого права является вещь. Требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственных прав. Вечному праву присуще право следования и что, наконец, вечные права пользуются абсолютной защитой. Страница 331. Целый ряд из перечисленных признаков не могут претендовать на роль общих для всех без исключения вечных прав. Так, бессрочный характер из всех вещных прав присущ, пожалуй, лишь праву собственности. С другой стороны, не все указанные признаки могут быть отнесены только к вечным правам. Например, вещи могут быть объектом не только вечных, но и обязательственных прав. В то же время, объекты вечных прав далеко не всегда сводятся к вещи. Известные сомнения вызывает и такой признак, как преимущественное удовлетворение вечно-правовых требований. Так, если закон о несостоятельности банкротстве действительно исключал требования, обеспеченные залогом из состава конкурсной массы, за счет которой подлежат удовлетворению требований остальных кредиторов, то Гражданский кодекс пошел в этом вопросе по иному пути. В случае несостоятельности индивидуального предпринимателя, а также при ликвидации юридического лица, в том числе и по несостоятельности, требования, обеспеченные залогом, хотя и отнесены к числу привилегированных, подлежат все же удовлетворению в третью либо в четвертую очередь. В скобках смотрите пункт 3 статьи 25, пункт 1 статьи 64 в редакции закона от 15 ноября 1995 года. Пункт 3 статьи 65 Гражданского кодекса. По тому же пути идет и процессуальное законодательство, В скобках статья 421 Гражданского процессуального кодекса. Видимо... Не случайно законодатель из всех признаков, якобы присущих вечным правам, закрепил только два – право следования и абсолютный характер защиты. В скобках пункты 3 и 4 статьи 216 Гражданского кодекса. Суть первого из указанных признаков сводится к тому, что переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения других вечных прав на это имущество. Иными словами, право следует за вещью. Отсюда и обозначение этого признака – право следования – Так, залог сохраняется при переходе права на заложенное имущество к другому лицу. В скобках статья 353 Гражданского кодекса тоже имеет место и при переходе к другому лицу право собственности на имущество, сданное в аренду, имущественный найм. Договор аренды сохраняет силу и для нового собственника. В скобках статья 617 Гражданского кодекса. Другой признак, получивший закрепление в законе, состоит в том, что вечные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 Гражданского кодекса. Забегая вперед, отметим, что согласно статье 305 Гражданского кодекса, владелец, не являющийся собственником, но имеющий право на владение имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, пользуется против третьих лиц той же защитой, что и собственник. Защита предоставляется ему и против самого собственника. Оба эти признака, и право следования, и абсолютный характер защиты, свидетельствуют о шаткости позиции, занятой законодателем при вычленении вечных прав, поскольку оба они могут быть присущи правам, которые лишь с большой натяжкой относятся к вечным, а то и вовсе не относятся к ним. Но как бы там ни было, с позиции законодателя в этом вопросе приходится считаться. Выявляя присущие вечным правам признаки, обратим внимание На субъектный состав правоотношений, одним из элементов которых выступает соответствующее право. Страница 332. Для всех вечных прав, разумеется, кроме права собственности, характерно то, что за каждым из них маячит фигура самого собственника. Поэтому носитель вечного права находится не только в абсолютном правоотношении со всеми третьими лицами, Но и в относительном правоотношении с собственником, каковы бы ни были основания возникновения юридическая природа указанного правоотношения. Так носитель права хозяйственного ведения или права оперативного управления находится в правоотношении с собственником соответствующего имущества. Носитель вечного права может находиться в относительных правоотношениях и с третьими лицами в случаях, предусмотренных законом. Относительные правоотношения могут возникать между носителями однородных по своей юридической природе вечных прав. Например, между участниками общей собственности Завершая характеристику признаков, присущих вечным правам Обратим внимание на одно положение, не очень четко сформулированное в пункте 2 статьи 216 Гражданского кодекса Вместе с тем оно важно для понимания того, как соотносятся право собственности с другими вечными правами Вот оно Кавычки открываются Вечные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества Кавычки закрываются Не забывая о том, что вечные права на имущество в первую очередь принадлежат его собственнику, поскольку именно право собственности в системе вечных прав занимает главенствующее место, пытаемся в этом положении разобраться. Речь идет о том, что собственник не может быть одновременно носителем какого-либо ограниченного вечного права на ту же вещь, что было бы несовместимо с полнотой и исключительностью права собственности. Иными словами, одно лицо не может персонифицировать и право собственности, ограниченное по своему содержанию вечное право. Применительно к сервитутам это положение было четко выражено в римском праве. "Suo res немени сервитут» — «своя вещь никому не служит». Нельзя иметь сервитут на собственную вещь, ибо это противоречило бы самой природе права собственности. Параграф 2. Виды вечных прав и их место в системе законодательства и курса гражданского права. вида вечных прав. В статье 216 Гражданского кодекса к вечным правам отнесены право собственности, право пожизненного наследуемого владения землей, право постоянного, бессрочного пользования землей, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты. Этот перечень носит примерный характер, поскольку он сопровождается оговоркой в частности. Примечание первое. Нельзя согласиться с утверждением Г.А. Гаджиева, будто Гражданский кодекс Устанавливает закрытый перечень вечных прав. Смотрите, Гаджиев Г.А. Основные экономические права. Автореферат докторской диссертации. Москва, 1996, страница 16,48. Права, которые автор относит к вечным, далеко не исчерпывают этот перечень. Конец примечания. Пожалуй, наибольшую трудность представляет вопрос, какие права, помимо перечисленных в статье 216 Гражданского кодекса, могут быть отнесены к вечным. Страница 333. Исходя из места соответствующих прав в системе гражданского законодательства и природы этих прав, по-видимому, есть известные основания для включения в состав вечных прав, принадлежащего учреждению права самостоятельного распоряжения имуществом в скобках пункт 2 статьи 298 Гражданского кодекса, залога недвижимости, ипотеки, (примечание 1, в скобках пункт 1 статьи 131, пункт 2 статьи 334 Гражданского кодекса, право члена кооператива на кооперативную квартиру до ее выкупа, права членов семьи и собственника жилого помещения на пользование этим помещением, в скобках статья 292 Гражданского кодекса, право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, по договору или в силу завещательного отказа, в скобках параграф 4 главы 33 Гражданского кодекса, часть 2 статьи 538 Гражданского кодекса 1964 года. Примечание первое. Ипотека – Термин греческого происхождения. В законодательстве Салона им обозначался столб, врытый в землю должника, который свидетельствовал о том, что эта земля заложена. Конец примечания. Что же касается идеи доверительного управления, доверительной собственности, то попытки использовать ее на почве отечественного законодательства за сравнительно короткий период претерпели существенные изменения. В проекте Закона Российской Федерации о доверительном управлении, принятого в первом чтении 2 июня 1993 года, Доверительное управление мыслилось в виде одного из институтов обязательственного права. В связи с роспуском Верховного Совета Российской Федерации этот проект был похоронен. На смену ему пришел указ президента Российской Федерации о доверительной собственности, Трасте, от 24 декабря 1993 года. Само название этого указа ориентирует на то, что доверительной собственности было уготовано место в системе вечных прав. Нужно, однако, сказать, что попытка механически пересадить Институт доверительной собственности из англо-американского права на отечественную почву встречала решительные возражения как до, так и после принятия указа от 24 декабря 1993 года. Не отметить, что в этом вопросе сомкнулись позиции как сторонников, так и противников хозяйственного права. Против использования Института доверительной собственности в российском законодательстве выступили В.В. В. Лаптев. В. А. Дозорцев, А. Л. Маковский, С. А. Хохлов, Е. А. Суханов и другие ученые. Цивилисты Санкт-Петербургского университета А. А. Иванов и Д. А. Медведев убедительно показали, что конструкция доверительной собственности уходит своими корнями в англо-американскую систему права, которая делится на две ветви – общее право и право справедливости. Согласно этой системе доверительный собственник – полноценный собственник по общему праву. а выгодоприобретатель по праву справедливости. Именно поэтому в условиях дуализма, присущего англоамериканской системе права, конструкция доверительной собственности вполне совместима с общим понятием права собственности как абсолютного вечного права. В условиях же отечественной правовой системы, которая тяготеет к континентальным образцам и не знает деления на общее право и право справедливости, эта конструкция просто-напросто не будет работать. Примечание второе. Иванов А.А. Право собственности и товарно-денежные отношения, автореферат кандидатской диссертации... Ленинград 1991. Медведев Д.А. Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия. Автореферат кандидатской диссертации. Ленинград 1990. Конец примечания. Похоже, что в новом Гражданском кодексе законодатель вернулся к той модели доверительного управления, которая предусматривалась в проекте закона, принятого в первом чтении, и отказался от конструкции, заложенной в указе президента. От 24 декабря 1993 года. Страница 334. В подтверждение этого приведем авторитетное свидетельство ведущих разработчиков проекта Гражданского кодекса А.Л. Маковского и С.А. Хохлова. Кавычки открываются. Потребность в урегулировании реально сложившихся отношений отразилась в норме, указывающей на право собственника передать свое имущество в доверительное управление другому лицу. Определены основные условия такого управления в скобках пункт 4 статьи 209 Гражданского кодекса. Введение этих правил исключает дальнейшие попытки внедрения в российскую правовую систему несовместимого с ее особенностями института так называемой доверительной собственности – ТРАСТА. Кавычки закрываются, примечание 1. Маковский, А.Л. Хохлов, С.А. Вступительная статья к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Москва, 1995, Страница 23. Жанайдаров, И.У. Проблемы реализации права государственной собственности. Алматы, 1994, страница 140-229. Дозорцев В.А. Тенденции развития современного гражданского законодательства России. Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 1994, страница 24-26. Правовое положение производственных предприятий под редакцией академика В.В. Лаптева. Москва, 1993, страница 22. Гражданское право, том 1, учебник, второе издание, ответственный редактор Е.А. Суханов. Москва, 1998, страница 489-492. Автор главы Е.А. Суханов. Конец примечания. С введением в действие части 2 Гражданского кодекса, в которой кодифицированы отдельные виды обязательств, Все точки над «и» в этом вопросе поставлены. В нее включена глава 53 «Доверительное управление имуществом». Тем самым обязательственно правовая природа отношений, складывающихся при доверительном управлении имуществом, не должна вызывать сомнений. В абзаце втором пункта 1 статьи 1012 Гражданского кодекса специально подчеркивается, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на это имущество к доверительному управляющему. Примечание второе. При ознакомлении с законом Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на первый взгляд складывается впечатление, будто законодатель пошел по пути расширения круга вечных прав и в частности отнес к этим правам доверительное управление. Однако при более глубоком прочтении закона это впечатление рассеивается. В действительности речь идет об ограничениях права собственности либо иных прав, на конкретный объект недвижимого имущества. К таким ограничениям отнесены сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и другие. Содержание термина ограничения или обременение раскрывается в абзаце 4 статьи 1 закона. И именно там эти ограничения перечислены. О том же идет речь в пункте 1 статьи 4 и абзаце 6 пункта 6 статьи 12 закона. При этом в последнем случае говорится об ограничениях, обременениях, права собственности и других, а следовательно не только вечных, прав на недвижимое имущество, причем перечень ограничений дополнен таким, как заявление о праве требования в отношении объекта недвижимого имущества. С другой стороны, в том же законе отражена двоякая природа сервитута, который выступает и как право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, и как обременение для собственника недвижимого имущества в отношении прав которого сервитут установлен. В скобках смотрите абзац 5 статьи 1 закона. Тоже можно сказать и о других ограничениях, обременениях. Конец примечания. Разумеется, предложенный выше перечень вечных прав достаточно уязвим, но мы не склонны раздувать его до бесконечности, как иногда бывает. В частности, относить к вечным права нанимателя, за исключением разве аренды с предоставлением арендатору права выкупа арендованного имущества. Страница 335. Нет оснований квалифицировать в качестве вечных и права нанимателя жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде. В действующем законодательстве, которое после длительного перерыва делает первые шаги на пути признания вечных прав, классификация этих прав по существу отсутствует, поскольку перечень указанных прав, к тому же примерный, заменить ее не может. Примечание первое. Вопрос о том, является ли данный в законе перечень вечных прав замкнутым или примерным, равно как и вопрос о наименовании этих прав, вызвал полемику. Так Е. А. Суханов. признавая перечень вечных прав закрытым, с одной стороны, не относит к вечным право члена кооператива на кооперативную квартиру до ее выкупа, а с другой подводит под понятие право хозяйственного ведения, принадлежащее учреждению право самостоятельного распоряжения доходами, полученными от дозволенной учредительными документами коммерческой деятельности, а также имуществом, приобретенным на эти доходы. В скобках смотрите. Гражданское право, том 1 учебник, второе издание, Ответственный редактор Е. А. Суханов. Страница 518. Сноска 1. Страница 606-609. Утверждение о замкнутом характере перечня вечных прав опровергается буквальным текстом статьи 216 Гражданского кодекса, поскольку этот перечень сопровождается оговоркой «в частности». Право члена семьи на кооперативную квартиру до ее выкупа может быть отнесено к вечным, ибо в законе предусмотрено, что с момента полного погашения его взноса это право в силу закона, даже независимо от желания самого члена кооператива, трансформируется в право собственности. Наконец, право учреждения на самостоятельное распоряжение полученными доходами по своему содержанию значительно шире не только право оперативного управления, но и право хозяйственного ведения. А потому, будучи одним из вечных прав, что не оспаривает е. А Суханов, не может быть отнесено ни к тому, ни к другому. Взгляды Е. А Суханова на круг вечных прав, по-видимому, претерпели метаморфозу, поскольку в одной из предыдущих работ он определял его чрезмерно широко. Сравните Суханов Е.А. Лекция о праве собственности. Москва, 1991. Конец примечания. Членение вечных прав может производиться по самым различным основаниям. Вне его должно оставаться лишь право собственности, поскольку все остальные вечные права от него так или иначе производны. В числе вечных прав могут быть выделены права, которые привязаны к определенному имуществу, например, к земельному участку, и права, которые приурочены к определенному лицу, например, право пожизненного проживания в чужом доме. Вечные права, которые установлены в публичных интересах, например, публичные сервитуты, и права, которые установлены в частных интересах. например, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, права, которые предоставляют право пользования чужой вещью в известном ограниченном отношении, например, сервитуты, и права, которые предоставляют право распоряжения чужой вещью, например, ипотека. Вечные права можно классифицировать по основаниям их возникновения, по договору, одностороннему волеизъявлению, судебному решению и так далее. И прекращение, например, в случае гибели вещи, обремененной сервитутом. Совпадение в одном лице права собственности как на участок, обремененный сервитутом, так и на господствующий участок и так далее. Место вечных прав в системе законодательства и курса гражданского права. По каким бы основаниям не классифицировались вечные права и какова бы ни была их природа, положение о вечных правах, сосредоточенные в правовых актах иной отраслевой принадлежности, например, в земельном кодексе, должны соответствовать Гражданскому кодексу. В скобках абзац второй пункт 2 статьи 3. Страница 336. Представляется, что в специальной главе, посвященной ограниченным вечным правам, подлежат изучению права пожизненного наследуемого владения, права постоянного пользования земельным участком и сервитуты. При этом указанные права подлежат изучению в части, относящейся к гражданскому праву с отсылкой в необходимых случаях к другим главам курса а также к смежным дисциплинам. Так, право пожизненного наследуемого владения землей изучается в соответствующей главе главным образом с точки зрения распоряжения землей с отсылкой по вопросам касающимся наследования к разделу «Наследственное право». Право хозяйственного ведения и право оперативного управления будут рассмотрены при изучении государственной и муниципальной собственности, поскольку право хозяйственного ведения и право оперативного управления используются преимущественно при осуществлении указанных форм собственности. В тех же главах, где будут затрагиваться вопросы хозяйственного ведения и оперативного управления, сделаны отсылки к той главе, в которой указанные права подробно рассмотрены. Тоже можно сказать и относительно принадлежащего учреждению права самостоятельного распоряжения имуществом. Ипотека подлежит рассмотрению в главе обеспечения обязательств в числе других видов залога. Право пожизненного проживания в чужом доме. Изучается в зависимости от основания его возникновения в главах, посвященных рентным обязательствам и наследственному праву. Наконец, право члена кооператива на кооперативную квартиру до ее выкупа, и права членов семьи собственника жилого помещения рассматриваются в главе, посвященной жилищным правоотношениям. Что же касается места главы, специально посвященной ограниченным вечным правам, то она замыкает изучение материально-правовых институтов, входящих в состав вечного права. Соответственно, этому она помещена вслед за главой об общей собственности и предшествует главе о защите права собственности и иных вечных прав. Вернемся теперь к вопросу, насколько оправдано вычленение категории вечных прав или критерии, с помощью которых можно было бы четко определить место вечных прав, в ряду других гражданских прав до сих пор не найдены. В известной мере категория вечных прав находится в том же положении, что и другая. Не менее уязвимая категория – интеллектуальная собственность, которая широко используется в международных конвенциях и признана в отечественном законодательстве. Смотрите, например, статью 44 Конституции Российской Федерации, статью 138 Гражданского Кодекса. Тем не менее, многие исследования отмечают, что интеллектуальная собственность – это скорее литературный образ, нежели точный юридический термин. По-видимому, тоже можно сказать и о вечном праве. Проживется ли эта категория в нашем законодательстве, покажет будущее. Страница 337. Глава 17. Общее положение о праве собственности. Параграф 1. Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потрясения, от которых порой содрогается весь мир, – Одной из главных своих причин имеют в конечном счете попытку изменить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в других терпели крах. Бывало, что общество действительно переходило на новую, более высокую ступень своего развития. Но случалось, что в результате ломки отношений собственности общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало в трясину, из которой не знало, как выбраться. В нашей стране на протяжении 20 века дважды происходила лунка отношений собственности. Первая началась в октябре 1917 года и завершилась невинной катастрофой, последствия которой будет расхлебывать еще не одно поколение. Вторая происходит в наши дни. Ее основная цель вернуть отношениям собственности их подлинное содержание, сколотить достаточно широкий слой частных собственников, который стал бы социальной опорой нынешнего режима. Так что же такое собственность? В самом первом приближении собственность можно определить как отношение индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей, собственной. Собственность покоится на развлечении моего и твоего. Любой тип, любая форма собственности, как бы высок в том или ином конкретном случае ни был уровень обобществления или что то же самое, уровень коллективизации собственности могут существовать лишь при условии что кто-то относится к условиям и продуктам производства как к своим, а кто-то как к чужим. Без этого вообще нет собственности. С этой точки зрения любая форма собственности является частной. Какой бы идеологической мишурой, преследующей вполне прозаические цели, это не прикрывалось. Примечание первое. Смотрите, Пугинский, Б.И., Софиулин, Д.Н. Правовая экономика, проблемы с Москва, 1991, конец примечания. Из элементарного определения собственности, которое дано, следует, что собственность – это отношение человека к вещи. К этому, однако, содержание собственности не сводится, поскольку собственность немыслима без того, чтобы другие лица, не являющиеся собственниками данной вещи, относились к ней как к чужой. Собственность означает отношение между людьми по поводу вещей. На одном полюсе этого отношения выступает собственник, который относится к вещи как к своей. На другом — не собственник, то есть все третьи лица, которые обязаны относиться к ней как к чужой. Страница 338. Это значит, что третьи лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь, а следовательно и на волю собственника, которая воплощена в этой вещи. Из определения собственности следует, что она обладает материальным субстратом в виде вещи. Собственности, присуще и волевое содержание, поскольку именно суверенная воля собственника определяет бытие принадлежащему вещи. Собственность – это общественное отношение. Без отношения других лиц к принадлежащей собственнику вещи, как к чужой, не было бы и отношения к ней самого собственника, как к своей. Содержание собственности, как общественного отношения, раскрывается при припоследствии тех связей и отношений, в которые собственник необходимо вступает с другими людьми, в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Итак, собственность – это общественное отношение, к которому присущи материальный субстрат и волевое содержание. Собственность – это имущественное отношение, причем в ряду имущественных отношений она занимает главенствующее место. Этого, однако, для характеристики собственности недостаточно. Необходимо показать, в каких конкретных формах, Могут выражаться волевые акты собственника в отношении принадлежащей ему вещи. Разумеется, речь не идет о том, чтобы выстроить в ряд перечень таких актов. Это и невозможно, ибо в принципе собственник может совершать в отношении своей вещи все, что не запрещено законом, либо не противоречит социальной природе собственности. Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. К ним в конечном счете сводятся конкретные акты собственника в отношении вещи. Владение означает хозяйственное господство собственника над вещью. Во владении выражается статика отношений собственности, закрепленность вещей за индивидами и коллективами. Пользование означает извлечение из вещи полезных свойств путем ее производительного и личного потребления. Распоряжение означает совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу вплоть до уничтожения вещи. Это и отчуждение вещи, и сдача ее в наем, и залог вещи, и многое другое. В пользовании и распоряжении выражается уже динамика отношений собственности. С учетом сказанного конкретизируем данные ранее определения собственности. Собственность – это отношение лица к принадлежащему вещи, как к своей, которая выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении и вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника. Конец третьей дорожки пятой кассеты.